Золото Колчака Легендарный золотой запас Российской империи, не то пропавший, не то похищенный какими-то злокозненными персонажами в годы Гражданской войны, в просторечии получил название Золото Колчака. Предание относит рождение этой легенды к 1919 году, когда Красная Армия с боями вступила в Сибирь. Один за другим пали Омск, Новосибирск, Новониколаевск, нынешний Новокузнецк, Барнаул. В арьергарде отступавшей Колчаковской армии шел 21-й пехотный полк, старшим писарем в котором служил фельдфебель Карл Пуррок, истонец по происхождению. В конце октября, когда полк находился в районе станции Тайга, над ним нависло Угроза окружения Положение мог спасти только быстрый отход Но мешал Едва тащившийся обоз Более сотни подвод С боеприпасами, провиантом, амуницией Седлами И прочим войсковым имуществом Ездовые безжалостно Нахлестывали лошадей Но измученные клячи Падали от усталости И тогда командовавший Арьергардом полковник Жвачин Решил Закопать все ненужное имущество. Почему не бросить? Ведь никакого смысла прятать старые седла не было. Он отделил часть обоза и лично отвел его верст на пять в сторону от тракта, где на лесной поляне были вырыты четыре больших ямы. Под его наблюдением ездовые сложили в них поклажу с подвод. В самую крайнюю к лесу опустили Ящики со снарядами присыпали землей, а сверху положили убитую лошадь. Если кто-то начнет копать, то наверняка бросит, наткнувшись на нее. Все ямы тщательно заровняли и забросали валежником. После этого полковник приказал обозникам догонять часть, а сам с ординарцем ускакал вперед. Когда ящики закапывали, полковник жвачен, крикнул Пурроку, «Запишите, пятая линия от просеки вправо». Когда я уходил, позже рассказывал Пуррок, то заметил, что мы закопали ящики между трех пихт, а на них была повалена береза. О том, что произошло дальше, Карл Пуррок рассказывал по-разному. По одной версии, буквально через несколько часов на них наткнулись красные, завязался бой. Сперва убили одного солдата, потом другого, а на следующий день всех остальных окружили и взяли в плен. пурок назвался крестьянином, которого колчаковцы якобы насильно мобилизовали вместе с лошадью и вскоре был отпущен. Согласно второй версии, полковник Жвачин будто бы взял пурока с собой, чтобы тот записал приметы поляны с закопанным войсковым имуществом и в конце процедуры захоронения забрал у него список. Когда же писарь вместе с обозниками догонял ушедший вперед полк, их окружили казаки из конвойной сотни и всех перестреляли за то, что они якобы хотели уйти к красным. Сам Пуррок был тяжело ранен. Но когда казаки умчались, бросив у дороги трупы расстрелянных, он собрал последние силы, и дополз до заимки, где хозяева взялись лечить его. Отлежавшись, писарь в мае 1920 года выехал на родину, в Эстонию. А летом 1931 года в Москве неожиданно объявились два эстонских туриста, воспылавших желанием познакомиться с достижениями страны советов. Правда, для этого они избрали... Весьма необычный маршрут Вместо того, чтобы осматривать столицу Эстонцы отправились в сибирскую глухомань В действительности целью их поездки было золото Колчака Следы золотого запаса Российской империи 26 ящиков с золотыми слитками и монетами Оборвались в 20-м году После расстрела верховного правителя России адмирала Колчака. По результатам проведенного ЧК-расследования выяснилось, что золотой запас Российской империи адмирал передал японцам в качестве оплаты военных поставок, а те вывезли его за границу. Однако Карл Пурок был убежден, что это не так. Будучи старшим писарем полка, он имел доступ к некой секретной документации, И потому утверждал, что в 26 ящиках со снарядами, закопанных близ станции Тайга, на самом деле находилось золото. В 8 ящиках – монеты, а в остальных – слитки. Именно поэтому полковник Жвачин приказал ничего не подозревавшим казакам ликвидировать, как потенциальных дезертиров, всех причастных к захоронению золотого клада. И все-таки один свидетель, Карл пурок остался жив. В 1930 году он поделился этой тайной со своим родственником, инженером Аугустом ляхтом Тот сразу загорелся идеей добыть золото Колчака. В итоге, летом следующего года оба эстонца оказались в Сибири, в окрестностях станции Тайга. Однако их ждало разочарование. Местность настолько изменилась, что бывший писарь не мог узнать ее. Там, где в 1919 году стоял густой лес, теперь поднимались лишь редкая молодая поросль до да кустарник. Все приметы, которые запомнил Пуррок, исчезли. Бывший фельдфебель не помнил, была ли поляна, на которой закопали ящики с золотом, Естественной или вырубкой. Правда, в первый же день кладоискатели выкопали какие-то гнилые подошвы от сапог, которые вполне могли быть частью спрятанной амуниции, но это ни о чем не говорило. Впрочем, неудачная поездка имела определенный результат. Кладоискатели убедились, что тайком на почти открытой местности клад добыть невозможно. Все предвоенные годы Пура Колехт настойчиво добивались разрешения возобновить поиски, и в конце концов, им при поддержке берлинского адвоката Кайзера удалось подписать договор, согласно которому в случае успеха советская казна получала 75% золота, а поисковики остальные 25%. Однако лишь после того, как в июне 1940 года некие «трудящиеся Эстонии» в кавычках свергли законное правительство и оккупированная советскими войсками страна добровольно вошла в состав СССР, дело сдвинулось с мертвой точки. На и Лехта обратили внимание в НКВД. Руководство тайной полиции запросило мнение экспертов относительно того, Насколько можно доверять фантазиям некоего пурока а будто бы зарытых в Сибири сокровищах? Эксперты затребовали архивы из Сибири, изучили показания эстонца и пришли к выводу, что речь действительно может идти о золоте из государственного запаса Российской империи. Эти выводы были доложены замнаркома внутренних дел комиссару госбезопасности Кабулову. Ознакомившись с ними, он наложил резолюцию: вызовите Пурока в Москву вместе с оперативным работником. Направьте на место поиска золота совместно с начальником УНКВД. 9 июня 41 года Пурок вместе с двумя оперативниками выехал в Сибирь. Когда группа прибыла на место, оказалось, что Пурок совершенно не понимает, где он и не помнит, как разворачивались события в далеком девятнадцатом году. «Эстонец подавлен, волнуется, плачет. Мы чувствуем, что он совершенно дезориентирован и не знает, что делать», записал в своем дневнике один из оперативников. Местные жители, знатоки тайги, сильно расходились с Пурроком в определении маршрута отступления Колчаковской армии. С большим трудом по рассказам старожилов оперативникам удалось составить примерную схему тракта с таежными дорогами, где проходила отступающая армия Колчака. Пуррок оказался совершенно бесполезен. Оперативники уже решили начать собственное расследование, но тут пришло известие о начале войны. Поиски были прекращены. Виновника всей этой истории Карла Пуррока отправили в Бутырку и завели уголовное дело по обвинению в обманных действиях, причинивших ущерб государству. 4 декабря было подписано обвинительное заключение. Обвиняется в том, что с целью пробраться в Москву и другие города Союза СССР, неоднократно подавал заявление генеральному консулу СССР о том, что будто им в девятнадцатом году при отступлении армии Колчака зарыто около 50 пудов золота, однако местонахождение клада не указал, явно злоупотребив доверием. Приговор: 5 лет исправительно-трудовых лагерей по статье 169 часть 2 УК РСФСР. Мошенничество. В 1942 году Зэк Пуррак умер. В последующие годы несколько раз предпринимались попытки вернуться к поискам золота Колчака. Но в конце концов вся эта история была признана нереальной. Действительно, каким образом золотой запас Российской империи мог оказаться в обозе заштатного пехотного полка, находящегося в арьергарде Колчаковской армии? То есть там где золото имело наибольшие шансы достаться врагу. Вообще говоря, при любой эвакуации используется иная практика. Сначала вывозится самое ценное, потом уходят главные силы армии, а за ними следует арьергард. 26 ящиков с золотом по тем временам стоили в несколько раз дороже, чем весь 21-й пехотный полк. Так что статья 169, часть 2 УК РСФСР, пожалуй, самый закономерный итог этой фантастической истории.